Глава 139. Швыряние. Хадсон. «Хадсон!» — вопит Грейс, пролетая мимо меня, пока я, кувыркаясь, падаю вниз. Мне хочется сказать ей, что со мной всё в порядке, но последний удар осуги вышиб из моих лёгких весь воздух, и я не могу произнести ни звука. Наконец в дело вступает сила тяготения, и я падаю на землю и несколько футов двигаюсь по ней юзом. Единственная положительная сторона всего этого — это то, что, посмотрев вверх на драконшу, я вижу, что тоже смог нанести ей немалый ущерб, и, возможно, у нас есть несколько минут до того, как она попытается атаковать нас опять. Сейчас она сидит на крыше одного из зданий, а, может быть, не сидит, а лежит, поскольку видно, что она так измотана, как и я сам. С крыши здания течёт кровь, и секунду мне кажется, что она, возможно, издохла. Но тут её крылья начинают двигаться, и я вижу, что она пытается встать на лапы, чтобы снова подняться в воздух. Однако у неё ничего не выходит, и это даёт мне по меньшей мере пару минут, чтобы помочь Грейс. Я знаю, что мне следовало бы вернуться и попытаться прикончить Асугу, но Грейс и остальные наши, которых осталось уже немного, находятся в отчаянном положении а между тем рассвет всё ближе и ближе, а значит, суил уже скоро получит гарантированную возможность убраться из города, так что нужно, чтобы кто-то из наших продолжал держаться на ногах, чтобы он не смог воспользоваться ей. Я спешу к Грейс, чтобы узнать, что она хочет делать, но прежде чем я успеваю добраться до неё, на неё набрасывается ещё один волк и снова тащит её вниз. Она храбро отбивается от него, но я знаю, что к ней приближается третий зверь. А за ним другие, потому что королева теней уже здесь, в городе, и она не уйдет, пока Суил не покинет Наромар, и она не освободится от этого проклятого мира. А это значит, что мне придется пойти против всех моих инстинктов и все-таки оставить мою пару без помощи, потому что остановить эту атаку можно только сосредоточившись на королеве теней и покончив со всем этим раз и навсегда. Поэтому, бросив быстрый взгляд на Грейс, чтобы удостовериться, что она в порядке, я переношусь на другой конец площади и с силой врезаюсь в королеву теней с ее гнусными теневыми птицами и насекомыми, змеями и волками. Эта женщина, размахивающая руками, выглядит совсем не так, как я ожидал, и одновременно именно так, как я думал. Она кажется обычной женщиной в роскошном платье, кричащим о несметном богатстве. Но в глазах её читается кровожадность, пока она одного за другим поражает людей, которых считает менее важными, чем она сама. В общем, она похожа на мою мать, только с фиолетовыми волосами. Да, я это уже проходил, и мне совсем не хочется заниматься повторением». Я бью её с такой силой, что она отлетает в сторону. Но этого всё равно недостаточно, после того, что она сделала с Грейс и со всеми этими людьми, которыми она должна править. Этого недостаточно, поскольку я вижу, что она уже собирает вокруг себя свою теневую армию. Но прежде чем она заканчивает призывать к себе своих подручных, я хватаю её и впечатываю в землю с такой силой, что наверняка вышибаю весь воздух из её лёгких. Но она тут же вскакивает, и, похоже, на этот раз все её жуки, все скорпионы, все птицы нацелены на одно — на то, чтобы устранить меня. Я пытаюсь убежать, но на меня обрушиваются полчища насекомых, они ползут по моим ногам, животу, груди. Они кусают меня, кусают тысячи раз, и их яд из моих мышц проникает в мои жилы и жжёт меня, как тысячи здешних солнц, жжёт изнутри. Теневые птицы атакуют меня с воздуха, царапая мои руки, лицо, плечи. В нормальном мире они, возможно, склевали бы насекомых и тем самым помогли бы мне. Но здесь они просто мерзкие твари, которые тоже мучают меня. И тоже выпускают в меня яд королевы теней, пока в небе кружит драконша времени». Мне отчаянно хочется перенестись отсюда так быстро, чтобы все эти твари свалились с меня, и я освободился от них. Хочется убраться из этого грёбаного места и забыть о той боли, которая смотрит на меня со всех сторон. Хочется забыть обо всех и вся, кроме Грейс. Но если я сделаю это, если я сейчас уберусь отсюда, то брошу Грейс на произвол судьбы. А я не могу этого сделать. Я не стану этого делать. Тем более теперь, когда в моём мозгу начинает брежеть третий вариант, о котором ни один из нас прежде не думал. Ни Грейс, ни Нияс, ни Суил, ни я сам. Хотя этот план имеет мало шансов на успех. Очень мало. Но это всё-таки что-то. Свет в конце туннеля. Второй шанс. И этот второй шанс может получить человек, который прежде никогда не подозревал, что жизнь предоставляет людям даже первые шансы. И я непременно воспользуюсь им или погибну, пытаясь это сделать. Я снова устремляюсь к королеве, несмотря на змеи обвивающихся вокруг моих лодыжек и насекомых, кусающих меня. Но у вампиров есть преимущества. Их очень нелегко вывести из строя. Да, мне не так уж трудно причинить боль. У теневых насекомых, птиц и змей с их ядовитыми клыками, это получается чертовски хорошо. Но им не удается хоть сколько-нибудь замедлить меня, и им точно не под силу вывести меня из игры. Видя, что я приближаюсь, королева теней бросает в бой против меня все больше и больше омерзительных тварей. По траве быстро ползет гигантская теневая мамба и бросается на меня но я ухитряюсь схватить её и разорвать надвое. Затем следует волна прыгающих пауков, каждый из которых крупнее моей головы. Я отбиваюсь от них ногами, отбрасывая их в стороны. Но нескольким этим тварям всё же удается залезть на меня. И хотя за свою жизнь я повидал много отвратительных вещей, пожалуй, эти пауки — самая мерзкая гадость, которую я когда-либо видел а когда один из них кусает меня, от боли я чуть не падаю на колени. Чёрт! Кто бы мог подумать, что паук, тем более грёбаный теневой паук, может сделать с человеком такое. Я хватаю его за одну из его мерзких мохнатых лап и, бормоча ругательства, швыряю его вверх. Затем делаю то же самое с остальными пауками, которые сейчас ползают по мне. Особенно огромный паук повисает прямо перед моим лицом, раскрыв пасть с ядовитыми клыками. Чёрт побери, чёрт, чёрт! Ударом кулака я разрываю его тело и вырываю наружу его гадкие склизкие внутренности. Этого оказывается достаточно, чтобы остальные пауки бросились на утёк. И чёрт возьми, жаль, что я не подумал об этом раньше. Потому что это может сработать. Я понимаю это, когда ко мне несётся стая теневых волков. Это вполне может сработать. Первый волк прыгает на меня, и я хватаю его за шею и живот и швыряю далеко-далеко, пожалуй, на длину поля для игры в американский футбол. Но это единственное, что мне удаётся сделать, поскольку остальные волки набрасываются на меня, вцепляются в мои руки и ноги, пытаясь разорвать меня в клочья. Пара волков даже нацеливаются на мою еремную вену, и я стараюсь отбросить их подальше. Но их слишком много, и они слишком решительно настроены. Вернее, решительно настроена королева теней, которая стоит за ними. Как бы то ни было, они валят меня на землю, атакуют меня. Но тут мне на помощь приходит Грейс. Она сражается с этими тварями, и я не могу её подвести, не могу допустить, чтобы они причинили ей вред. Поэтому я продолжаю сбрасывать волков с себя, впечатывать их в землю, ударами кулаков отшвыривать их в стороны, одного ударом ноги в голову отбрасываю с площади на одну из боковых улиц. Ухитрившись, наконец, выбраться из-под последнего из них, я решаю, что с меня хватит. Хватит всех этих грёбаных животных и насекомых, которых королева теней отправляет в атаку в попытке мне помешать. Мне надоело играть по правилам, которые не работают. Если Грейс может быть достаточно храброй, чтобы рисковать так, как она рискует, то таким же храбрым могу быть и я. И к чёрту любого, кто попытается остановить меня. Но для этого мне надо добраться до королевы теней и покончить с ней раз и навсегда. После всего, что мне пришлось выдержать по её милости, это не станет для меня чем-то неприятным. Напротив. Это доставит мне удовольствие. Поэтому, когда она снова машет рукой и насылает на меня стаю теневых драконов, я решаю, что одно дело, когда меня убивает один из огромных драконов, к которым я привык еще в кэтмере, и совсем другое, когда тебя пытаются заживо сожрать драконы размером с крупных стервятников. но уж нет. Я им не поддамся и не отступлю ведь я уже подобрался так близко к своей цели. Чем ближе я подхожу к королеве теней, тем сильнее становится боль от укусов и яда. К тому времени, когда я оказываюсь рядом с ней, я уже почти ничего не вижу и не слышу, и почти ничего не чувствую, кроме жара в моих жилах и крови, вытекающей из тысячи ран. Но мне все равно, потому что я уже почти добрался до неё, Королева теней и ее кошмарные теневые твари могут идти в жопу, потому что мне все они надоели. Когда я нахожу в себе силы перенестись к ней достаточно близко, королева теней в испуге отшатывается от меня. Ее глаза округляются, она открывает рот, чтобы заорать. И когда ко мне со всех сторон устремляются ее теневые твари, готовые разорвать меня на куски за то, что я посмел тронуть их королеву, Я пользуюсь предоставившимся мне шансом и хватаю её за талию. Она пронзительно кричит и пытается ударить меня кулаком. Но после всего, что я сегодня выдержал, я даже не знаю, удалось ли ей вообще ударить меня. Впрочем, мне всё равно. Потому что с меня хватит. Подняв её, это нелегко, поскольку она извивается и отбивается руками и ногами, как рассерженный двухлетний карапуз — Я использую всю свою силу до последней капли, чтобы швырнуть ее так далеко, как только могу. От этого броска у меня начинают болеть мышцы руки, спины и даже селезенка. Но мне плевать, потому что у меня получилось. Королева теней, эта жуткая ведьма, перелетает через площадь. Она пролетает над магазинами на краю площади. Она пролетает над улицами, находящимися за площадью. А затем она пролетает над этой чертовой стеной, которую воздвиг Суил, чтобы все воспринимали Адари как город-убежище, как бы не так. И если это то, что он называет убежищем, то лучше уж я попытаюсь счастье в аду».